Глава сороковая Мариша заявилась охранить мой сон, когда я уже и правда почти заснула. Свернувшись калачиком в кресле, словно обычная кошка, а не телохранительница, девушка накрылась принесённым с собой пледом и почти сразу задремала. Я ожидая до этого, долго прокрутившись на кровати в попытках уснуть, снова взбодрилась. Стоило мне закрыть глаза, как я видела то Шията, то Санджа, то себя в окне высокой башни, то дикого тигра, то своего, то есть королевского. А ведь завтра придётся рано вставать, ехать на охоту, как будто сегодняшней и мало. Не выдержав, я встала. Мариша тут же встрепенулась и посмотрела на меня мутно-сонным взглядом. «Сиди. Вряд ли кто-то посмеет на меня напасть в доме», — успокоила я девушку. «Можешь вообще раздеться и лечь на мою кровать», — предложила я внимательнее, оглядев свою охранницу. Просто выглядела она очень замученной, а я, приоткрыв дверь, уже заметила свет из комнаты Джатсаны. «Значит, юная заговорщица тоже не спит. Посидим вместе, поболтаем. Может быть, и уснем вдвоем, кто знает». Но ну, а если придётся вернуться, то мы с Маришей легко поместимся на этой кровати, даже ещё место останется. Зато у меня утром будет выспавшаяся телохранительница, а не сонный вялый фамильяр, готовый совершать новые ошибки. Правда, девушка долго смотрела на меня, словно выискивая подвох, но потом всё же сползла с кресла, поморщившись, как будто ей было больно, и улеглась на мою постель кинув сначала покрывало и накрывшись своим пледом. Я одобрительно кивнула, вышла в коридор, прикрыла дверь и резко обернулась, заметив отблески фонаря сзади. Решили закончить начатое. С непривычно ядовитым сарказмом поинтересовался Санж, осуждающий, глядя на меня. Спальня шият Сахира в этой стороне. Первую фразу я не поняла, как и боль, звучащую в голосе мужчины. Зато вторая всё прояснила — ревность, причём как-то слишком быстро разросшаяся и достигшая стадии, когда лёгкого покашливания может и не хватить. Но оба знали, что мне суждено оказаться в постели короля Невхарда подавив обиду удивление и раздражение, я попыталась вразумить тигра почему же теперь ты злишься от того что шият желает получить полагающееся ему по праву разве я смею злиться почти прорычал санж потом замер потряс головой и с изумлением посмотрел на меня но вы правы я действительно злюсь я Нахмурившись, мужчина замолчал, прикрыв глаза и, словно прислушиваясь к себе. «Не хочу уступать вас ему». «А мое желание тебя интересует?» Гневно фыркнув, я развернулась и сделала пару шагов в сторону комнаты Джиацаны. Но тут же остановилась. Санч вел себя очень странно. Если он сейчас натворит глупостей, мне же первый будет больно. И потом придется идти на разные хитрости, чтобы спасти своего дурного тигра. «Ты слишком много выпил?» Обернувшись, предположила я первую пришедшую мне в голову причину такого внезапного приступа ревности. «Нет». Санж и сам выглядел озадаченным. Похоже, он тоже не слишком-то понимал, что с ним происходит. Но я и два сдерживаюсь, чтобы не... чтобы не наброситься на вас. Я полюбовалась, как приподнимается и опускается грудь мужчины, как сжимаются его кулаки, как сверкают глаза». Но больше всего меня насторожило, что тигр, незаметный в спокойной обстановке, пока я не напрягу свое магическое зрение, был виден, может, даже более четко и ясно, чем человек. Не было ни малейших сомнений, что Санж вот-вот совершит то, о чем мы потом оба сильно пожалеем. Похоже, твой внутренний зверь решил вырваться и навести здесь порядок. Уверенно усмехнувшись, я подошла почти вплотную к мужчине, протянула руку и погладила каким-то чудом, перехватывающего власть над телом серебристого хищника. «Уединись и попытайся с ним договориться». Выдав столь ценный совет, я сразу поняла, что Санж не сможет ему последовать. Он ведь даже не видит своего зверя. О каком диалоге может идти речь?» но я ничем не могла ему помочь. Мне не знаком язык тигров. Но зато есть те, кому он точно известен. Беги к дикарям, быстро, умоляя их о помощи, потому что ещё немного, и ты обернёшься». Санч, не став терять время, лишь кивнул мне и помчался по коридору, ускоряясь всё сильнее. Человеческое тело становилось всё прозрачнее, а звериное всё чётче и чётче. Но тигр еще сумел открыть дверь, едва видимой рукой. Убедившись, что, по крайней мере, сегодня боя между фамильяром и его господином не случится, я устало прислонилась к стене. «Когда же этот трудный день закончится?» комнату к Джатсани, я постучала лишь спустя минут пять-семь, после того, как убедилась, что вполне могу стоять и ходить. Ноги не трясутся, а перед глазами не чередуются страшные картины, то разорванного тигром шията, то прибитого магией тигра, плавно превращающегося в Санджа. Девушка лежала в постели и читала, но едва я вошла, подскочила, подбежала ко мне, поддержала и помогла дойти до кровати. «Что случилось? Что с тобой?» Отталкивать невнятным ответом человека настолько искренне переживающего мне не хотелось. А самое верное средство сделать так, чтобы тебе поверили, — это выдать правду, просто вырезав лишнее и перетасовав события так, как тебе нужнее. Вот я и выдала Джатсане все, кроме разговора с Санджем. О том, как мне страшно, так как выяснить у дикаря, кто его прислал, не удалось — о том как я переживала за маришу одновременно признавая что она не права о том как я заблудилась и умчалась неведомо куда о том что шия чуть было не овладел мною сначала на улице затем у меня в спальне и что мне после всего этого очень трудно уснуть его увлечение тобой переходит все разумные границы До последней причины моей бессонницы мы добрались почти через полчаса, после того, как обсудили и поохали на все остальные поводы нервничать. Перечисляя их, я переживала, что Джаатсана примет меня за слишком впечатлительную трусишку, но она, наоборот, призналась, что тоже не может заснуть, а у нее из оправдания только неожиданно возникший дикий оборотень, собирающийся убить меня, а не ее. «Ты не знаешь, о каком расположении звезд?» — говорил Шият Сахир. Моя надежда выяснить, сколько времени у меня в запасе, не оправдалась. Джатсана абсолютно не представляла, к какому именно событию на звездном небосклоне привязана дата нашей свадьбы с Шиятом. Знала только, что к ней все готово. И главное, приглашения уже давно разосланы, и гости начнут пребывать буквально на следующей неделе». Гостевые покои активно приводят в порядок. Знаешь, я, пожалуй, посоветуюсь с Ясмияджем, попрошу у него небесный атлас, полистаю, переговорю с тетушкой о точной дате. В общем, буду вести себя так, как обычно, как невоспитанная, настырная и любопытная молодая особа». Подмигнув мне на последней фразе, Джиацана ласково погладила меня по руке. Я улыбнулась, давая понять, что оценила заботу. Вот только её полная неосведомлённость подкрепляла мою версию о том, что девушка общалась со мной об уничтожении шията по собственной инициативе. Тогда женский заговор выглядел не таким уж безнадёжным, и к нему стоило присмотреться получше. Возможно, кого-то молодого и чересчур активного не посвятили в большинство планов». Или Джиатсана просто подслушала разговоры старших и решила поиграть в заговорщицу. В сущности, она действительно была ещё ребёнком, младше меня, и, насколько я успела уяснить, младше Мариши. Говорят, несколько сотен лет назад предок Шият Сахира, тоже Шият Сахир, только первый, сошёл с ума от страсти. Заговорщицки прошептала девушка, когда мы вдвоем забрались в ее постель и накрылись одним пышным одеялом. И по синей башне до сих пор бродит призрак его жены. «Ага, а по зеленый старый маг», — хихикнула я, пытаясь разогнать шуткой сгущающееся напряжение. А то почему-то стало страшно, словно я действительно поверила в эту глупую историю. «Точно, призрак мага!» Тоже захихикала Джатсана. Наверное, ей тоже стало не по себе. Хотела напугать только меня, а в итоге испугались мы обе. Знаешь что? Я с трудом заставила разум взять эмоции под контроль и здраво оценить очередную дворцовую страшилку. А попробуй выяснить подробности об этой женщине. Была ли она в действительности? Откуда она? Если удастся узнать подробности про магию, вообще прекрасно. «Ты думаешь, это правда?» Вот теперь в голосе девушки отчетливо слышался даже не страх, а ужас. Но потом в ее глазах засветился радостный азарт. «Постараюсь все разузнать и про звезды, и про призрак. Жуть как интересно!»